Глава 30. Сентябрь проходил как в тумане, в неясной дымке, которая кружила вокруг, запутывала мысли, стягивала путами любые попытки выбраться из зыбучих сомнений. Все изменилось между мной и Никитой. А что именно, я объяснить не могла. Будто невидимая нить между нами, чувство родства, которое я ощущала почти всегда, едва ли не с начальной школы, когда он катал нас с Дашей по очереди на качелях, обещая сделать солнышко, и которое во время нашего вынужденного брака окрепло, вдруг начало истончаться. Таяла, как пена на воде, растворялась. По инерции мы придерживались привычного распорядка, подхватывали друг у друга Асю, он исправно занимался с дочкой, пока я на работе. Я старалась дать ему время и пространство в его рабочие часы. Мы даже несколько раз занимались сексом, но как же это было нелепо. намного более неловко по сравнению с первыми нашими попытками. Когда сама идея сделать это оказалась абсурдной. Тогда я попросту застала его за деликатным занятием и через несколько дней гробовой тишины в доме заикнулась, что может быть. Это казалось правильным, логичным продолжением наших отношений. К тому же мой организм в редкие дни, когда хоть немного высыпался, намекал, что было бы неплохо получить знакомое удовольствие». Ничего сверхъестественного не выходило. Со временем я поняла, что дело не во мне и не в Никите, а в том, что он не Паша. В целом же мы неплохо справлялись с этой частью жизни, и вдруг она просто исчезла. Никита не проявлял инициативу, я тоже. Даша уехала, написав мне накануне «Не злись». Я и не злилась, честно пыталась, ведь она хотела моего мужа, но не получалось. Просто отчаянно было жаль, что все сложилось именно так, что дружба с Дашей тоже таяла, как наша связь с Никитой. Одновременно я теряла двух близких людей и все, что могла, молча наблюдать, совсем не сопротивляясь. Паша уехал в командировку в соседнюю область. Горели какие-то немыслимые гектары леса. Авиалесохрана и МЧС летались со всей страны в надежде побороть огонь. который был такой силы, что иногда сизый дым добирался даже в наш городок, пугая меня до икоты. Он редко писал, еще реже выходил на связь, но от чего то я была спокойна. Наверное, настолько погрузилась в свои переживания, что сил на волнение о Паше не оставалось. Лишь иногда открывала глаза среди ночи и лежала, глядя в одну точку. Готова поклясться, Никита в это время тоже не спал, разглядывал что-то на стене, лежа спиной ко мне. Жила во мне странная уверенность, что все с Пашей будет хорошо. Лишь изредка перебиваемая ехидной мыслью, что пусть идеальная Лена переживает. Жена, как-никак, идеальная. Дни стояли на редкость теплые. Гидромедцентр говорил о рекордной температуре за последние сто лет. Я наслаждалась заблудившимся в наших краях летом. Хотелось ухватить, не отпускать эти последние дни перед тем, как наша связь с Никитой окончательно истощится. Я лишусь не мужа, нет, друга. Искреннего, доброго, настоящего. Детства своего лишусь, последней связи с ним. Меня пугали неизбежные перемены, которые надвигались неминуемой, сплошной стеной, не давая ни малейшего шанса увернуться от них. А может, я попросту не хотела увиливать? В один из дней позвонила мама, поинтересовалась, не хотим ли мы провести пару дней на даче, пока стоят теплые деньки. Мы – это я, Ася, Никита, если Алена хочет, то и она. Я была уверена, Никита не захочет, Алена тем более, а я, как ни странно, согласилась. Мама сказала, что они собираются съездить к бабушке, срочно нужны мужские руки на крохотной даче. У папы, естественно, засвербело. Он заявил, что ремонт дверного косяка и оконной рамы не терпит отлагательств. Побыть наедине с собой, даже если рядом Ася, вот чего я хотела. В чем нуждалась все эти бесконечно тянущиеся годы? Принять решение? Нет, я не собиралась принимать никакого решения, кроме единственного. Наблюдать, как медленно, с тягучим гулом уходит под воду то, что было моей жизнью. Созерцать крушение лучше в тишине, а не под претензии Аленки и шелест клавиатуры Никиты, который отдавался в голове, как удары литавров. Папа привез нас с Саси ближе к вечеру. Заехал после работы. В доме суетилась мама, готовясь к приезду внучки. Были подарены очередные игрушки, от которых уже в глазах рябило. Мне в ладонь сунуты деньги на вкусненькое. Против обыкновения я не отказалась. Судя по всему, деньги в скором будущем мне понадобятся сильнее, чем обычно. Мы провели семейный вечер. Папа с заметным удовольствием занимался с Асей. Веселил ее, отвлекал, охотился на Барсика, который при нашем появлении предпочел перебраться повыше, на холодильник, кухонные ящики, шкафы. И взирал на происходящее с царственным величием. Мама суетилась на кухне, готовя ужин, заодно обед на несколько дней для нас с Асей. Ночь прошла спокойно. Удивительно. Я не думала о Никите, не скучала до боли в подреберье папаша, отключилась от внешнего мира. Ася, видимо, почувствовав мое настроение, проспала всю ночь, не пикнув. В шесть утра уезжали родители. Я вышла проводить. «Что-то не на месте у меня сердце, Валера», услышала я обеспокоенный голос мамы. «Что может случиться?» одобряюще ответил папа. «Дом надежный, кругом люди». Камеры. К Ларисе обратиться, если что. При словах и Ларисе меня передернуло, будто жабу поднесли к носу. Невольно вспомнился Паша. За ним прицепом шли Лена и Илюша, точно такой же двухлетний карапуз, как Ася. Быстро откинула мысли, чтобы не погрязнуть в грызениях совести, ревности, злости, нацепила улыбку и спустилась на первый этаж. Я здесь фрикадельки заморозила, тефтельки рыбные, как Асенька любит. «Все-таки тебе попроще будет», — засуетилась мама. «Суп, картошечка...» «Все хорошо, мам», — улыбнулась я. «Правда, я не на Северном полюсе остаюсь». «Ох, ну ладно», — кивнула мама, подхватила сумочку и поспешила в сторону выхода, где уже ждал папа. День прошел на удивление спокойно. Два раза звонил Никита, спрашивал, как наши дела. Я исправно рассказывала, чем занимались. Гуляли, путешествовали. пытались подружиться с соседским петухом, тот дружелюбие не оценил, едва не клюнул. Погладили йоркширского терьера по имени Сеня, видели несколько желтых листиков. Вот уж чудо так чудо. К вечеру начало затягивать дымом. Заволакивая пространство, дом напротив стало плохо видно. Я закрыла окна и врубила кондиционеры, надеясь, что ночью запах гарера сосется. За сентябрь, покрытый сизой дымкой, я почти привыкла к такому существованию. Леса горели, пылала соседняя область. Где-то там, в огненном аду, был Паша. Боролся со стихией, которую победить невозможно. И побеждал, вопреки здравому смыслу инстинкту самосохранения. Я верила в это. Не могла не верить. Павел Кононов, пожарный десантник, один из немногих профессионалов, которые делали свое дело методично, день за днем. Не считая чем-то сверхъестественным, героическим, подвигом на грани фантастики. Спалось плохо, ворочалась бока на бок, подушка была то слишком мягкой, то слишком жесткой, одеяло жарким, без одеяла же становилось холодно. Таращилась в телефон, представляя, как в 7 утра проснется Ася, а я буду валиться с ног из-за собственной глупости. В кои-то веки ребенок спокойно спит, нужно вытянуться рядом, отключиться от всего мира и поспать от всей души. В итоге отключила телефон, чтобы руки не тянулись поминутно, вряд ли ночью кому-то преспечит позвонить и наконец-то уснула, просто вырубилась, как наверное никогда в жизни. Проснулась резко от сильного удара в грудь изнутри, будто сердце взорвалось, разлетевшись на тысячи осколков. От необъяснимого чувства ужаса, плеснувшего на меня как ушат ледяной воды, мгновенно стало холодно несмотря на тепло дома. Показалось, что гарью пахнет сильнее, чем вечером. В еще контролируемой панике я подбежала к окну, всмотрелась в темноту ночи, которую уже пробивали предрассветные лучи. Распахнула раму, вслушиваясь в звуки вокруг. Невозможно громкий гул леса, сродни звуку турбины самолета, накатывал волнами, перемешивался с тревожным лаем собак, людскими криками, сигналами автомобилей. На долю секунды я замерла, застыла в ужасе от происходящего, понимая, что происходит нечто ужасное. То, чего не должно было случиться по всем прогнозам, но случилось. Лес. Горит лес. Где-то совсем рядом. Иначе бы он не гудел так, не выл, посылая во вселенную крик о помощи, отчаянно шелестя кронами. Иначе не слышался бы людской гомон, перемешанный с клаксонами автомобилей и бесконечным лаем собак. Нужно было выбираться во что бы то ни стало. Хватать Асю и бежать, куда глаза глядят. Лучше на другую планету, где не существовало огня. Игнорируя то, что на мне надеты лишь пижамные шорты и майка, я подскочила к кроватке Аси, осторожно подняла ее, пытаясь не разбудить, надеясь, что спокойно выйду из дома и кто-нибудь скажет, что делать дальше, куда идти. Ася недовольно скривила губки, я быстро выхватила из-под подушки соску, захватила одеяло и развернулась в сторону двери. За спиной услышала странный, ни на что не похожий шум. В то же мгновение удар, грохот, шипение, непередаваемая какофония звуков, которую описать одним словом невозможно, целым докладом не обойдешься. В первобытном ужасе не за себя, за Асю, я упала на пол, конечно же, разбудив дочку, которая тут же зашлась громким плачем. Не обращая внимания на собственный страх и плач малышки, я добралась к двери и нашла в себе силы обернуться к окну, откуда раздался испугавший до чертиков звук. В окно виднелся сарай, стоявший рядом с забором, вернее, то, что осталось от него. А на карнизе догорал, вернее, медленно плавился тюль. В ужасе я распахнула глаза, схватила Асю и рванула вниз по лестнице. Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, быстрее, быстрее, ускоряясь с каждым шагом, не обращая внимания на закатывающуюся в крике Асю. «Потерпи, крошка, сейчас выскочим отсюда, мама обязательно тебя успокоит». Долго копалась замком, распахнула дверь, сделала шаг вперед и отскочила. Улица была погружена в густой дым, который с серой волной пополз в дом. Забирался в нос, рот, глаза. Горела трава, кустарники, дерево рядом с калиткой. Валялись какие-то палки, неизвестно откуда взявшиеся на нашем, всегда ухоженном участке, которые тоже пылали, как дрова в камине. В страхе я отступила, захлопнула дверь, понимая, что в ловушке. Вокруг пылал огонь. Дом, выстроенный из кирпича, держался. Но соседний щитовой вспыхнул, как свечка, когда накинулось пламя верхового пожара. Подхватила плачущую Асю, рванула обратно в спальню. «Телефон, мне нужен был телефон. Если горят дома, значит, где-то рядом должны находиться пожарные, МЧС, кто угодно. Не могут такой большой населенный пункт оставить без помощи. Просто не могут. Права не имеют». Судорожно я вспомнила, что дыма внизу меньше. Пригибалась как можно ниже, придерживала влажную тряпку у лица Аси, вызывая еще больше возмущения и даже попытку драться. Добралась в спальню, нашла телефон, включила и побежала вниз, где появилось столько дыма, что не продохнуть. Дыхнула жаром, словно пожар был уже в доме. Не понимая, есть ли там пожар или нет, я рванула обратно на второй этаж, всмотрелась в окно. На улице не было видно ни одного человека, ни единого живого существа, которому я могла бы крикнуть, что мы здесь, что нам нужна помощь, необходимо. Телефон в руке ожил, вздрогнул, завибрировал, запеликал на все лады. Через невозможно долгую минуту, когда я курсировала по второму этажу, то пытаясь спуститься вниз, то подбегая к окнам, соображая, что делать. Вниз спуститься невозможно. Жар, гарь, дым. Прыгнуть в окно?» Я, может, не разобьюсь, а Ася. Сердце выпрыгивало из груди, в ушах шумело, я проваливалась в панику, как когда-то давно в злополучном лесу, но в этот раз некому было схватить меня за руку и заставить бежать. Бежать через силу, бежать через отчаяние, бежать через сопротивление, бежать и спастись. На экране телефона замелькали несчетное количество пропущенных вызовов от родителей, Никиты, Даши, даже Аленки, которая бомбила меня во всех доступных мессенджерах. Вопя капслоком, чтобы я сняла трубку, овца тупая, бестолковая, и несколько от Паши. Паши? Не успела я сообразить, как телефон заиграл привычный рингтон. На экране высветилась Павел Кононов и аватарка с лесом. «Да!» – откликнулась я, пытаясь перекричать кричащую Асю. «Где вы? Где вы?» Услышала странно спокойный в такой ситуации голос. «Я... я...» Начала заикаться, позабыла, как звуки связываются в слова. Собственно, имя, кажется, забыла. Помнила ли, что я обязана вытащить отсюда Асю, а как не понимала. «Марина, спокойно скажи, где ты находишься?» Повторил он вопрос удивительно ровным тоном, будто ничего ужасного не происходит. Словно мы потерялись в супермаркете. Я застряла в отделе гастрономии, выбирая колбасу, а он в автотоварах, рассматривая миллион баллончиков для автомобилей. На даче родителей, на втором этаже, ответила я так же спокойно, находясь под воздействием гипнотического спокойствия, исходящего от голоса в трубке. Я не могу выбраться, очнулась я, закричала, перекрикивая жалобный плач Аси. Мы не можем. Я понял, Все так же внятно, без каких-либо эмоций, ответил Паша. «Амгалан, передай там, лесная 25, на втором этаже женщина с ребенком», сказал он в сторону. «Все будет хорошо, Марин», услышала я. На миллисекунду представила привычную улыбку, которая всегда касалась Пашиных губ, когда он говорил «Марина», «Марин», «Маришка», а еще «Ася», «Лисенок». Переиначил имя дочки Связь внезапно оборвалась, я попыталась перезвонить, тщетно, сначала пропал значок сотовой связи и тут же интернета. Гарри поднималась, окутывала сильнее. Я пробралась в спальню к открытому окну, стараясь держать Асю так, чтобы хотя бы какой-то свежий воздух поступал. Несмотря на то, что сизым было покрыто все, начиная с верхушек деревьев, которые устрашающе гудели, грозя полыхнуть, как их собратья вдалеке. Там, где виднелась горящая, где-то ужитлеющая сопка, которая и плевалась огнем сносящим поселок, заканчивая домом. Ася притихла, напугав меня до одури. Я тряхнула дочку, та попыталась вывернуться и снова притихла. Меня затрясло в отчаянии и страхе. В это же время полыхнуло дерево, шуршащее ветвями каждую ночь, едва задевая стекла. Вспыхнуло, как свеча, пылая рядом с домом. В то же мгновение появился мужской силуэт, от страха не сообразила, кто это, зачем пришел, человек ли или галлюцинация. «Давай сюда!» – раздался голос Паши, он протянул руки к Асе и, игнорируя активные детские протесты, подхватил ее. Снял с себя куртку, закутал дочку с головы до ног, поцеловал нос, нарвавшись на молчаливый укус, потом крепко взял меня за руку. Все это выверенными движениями, без лишней суеты и паники, будто за окном не пылал поселок, не горели деревья, не полыхала сопка, угрожая уничтожить гектары леса, сожрав по пути дома, животных, людей, все, что жило, дышало, существовало. Паша бережно прижал к себе Асю, уткнув ее лицом в свою шею. Подхватил меня другой рукой, словно я ничего не весила, пушинкой была, со словами «постарайся не дышать», пошел на первый этаж. В ужасе я задержала дыхание, выдохнула, когда меня поставили на землю. не горящую, нормальную землю, недалеко от нашей калитки. Сообразить, как Паша пронес нас по горящей траве, мимо полыхающих кустов и строений, я не могла. Вспомнить тоже, потому что я не только не дышала, но и не смотрела, сжавшись от страха. Выходит, он просто прошел через первый этаж, игнорируя жар и клубящийся дым? «Помнишь, я сказал, что вытащу тебя, чтобы не случилось?» С улыбкой сказал Паша, передавая мне притихшую Асю. «Мужик, где лесная 25?» Крикнули из подъехавшей машины МЧС. «Передали женщина там с ребенком!» «Забирайте!» Глянув на сотрудников, ответил Паша, показывая на меня с Асей. Повернулся ко мне, подмигнул, широко улыбнувшись. Взлохматил волосы с подпалеными кончиками с одной стороны. Стряхнул пепел с рукава футболки. Снова улыбнулся. В этот раз возмущенно пыхтевший Аси. С недовольством поглядывающего на человека, настолько возмутительно посягнувшего на ее личное пространство. «Мне пора», – прошептал он. Я спешно стянула с дочки куртку, протянула Паше. Не было сомнений, что именно спецодежда спасла нежную кожу от ожогов. Куда ты сейчас? Вон той красотке планы испортить. Небрежно махнул он рукой в сторону полыхающей сопки, заставив меня содрогнуться. Да пусть она сгорит, к чертям эта сопка. Пусть весь лесной массив сгинет навеки вечное. Невозможно потушить такой пожар, победить такое пламя. Не бывает такого, быть не может. «Девчат к медикам надо, надышались», — посмотрел он на МЧСников. Развернулся и побежал в сторону горящего леса и команда из пяти человек, стоявшие на границе лесной полосы и поселка, в его ожидании.